Глава 4. Вспышка. Время 10 минут. Никогда не видел такой некомпетентности, пузырился генерал. Вы я подам рапорт о вашем служебном несоответствии и передаче убежища под непосредственный федеральный контроль. Он достал пачку сигарет Lucky Strike, что в примерном переводе с английского звучит как удачный налёт, и опять закурил. Ещё раз нарушив правила поведения в защитных сооружениях. Отвечайте, что посторонние делают в веденом вам объекте и из какой части вынослужищие, по какому праву тут гражданские. Демьянов никак не отреагировал на эту триаду, то ли обдумывая ответ, то ли игнорируя вопрос. Вмолченку играем. Лицо Прохорова затряслось от злости. Ничего, когда выйдем отсюда, будете отвечать по всей строгости. Сергей Борисович не слушал. Он посмотрел на часы, резко встал со своего места и направился к выходу. Вот что. Я пойду, посмотрю, как там дела у наших укрываемых. А вы посидите пока здесь, остыньте. Да как вы Что вы себе проверяющий задохнулся от возмущения. Он готовился обрушить на майора водопад гневных слов, но тот уже захлопнул за собой дверь. Оставив проверяющих переваривать услышанное, Демьянов вышел из пункта управления и направился в главный коридор, где собрались бойцы ракетчики, потерявшие командира. У него не было времени ещё раз объяснять этому олуху генералу, что началась Третья мировая. Он и так сделал это трижды. Сергей Борисович был готов держать пари, что тот не поверил потому, что никакой Третьей мировой войны нет ни в уставах, и ни в других нормативно-правовых документах. Ну и без ним некогда цацкаться. Он будет заниматься делом.